Игра в реальность Книга пятая Все по закону Автор Елена Райвис 17-й день Вереса 783-й год от исхода Здравствуй, дорогой дневник! Вот только не надо злорадствовать! Иногда обстоятельства бывают сильнее принципов! И если бы не этот мирский рыбий глаз наш препод по психологии... Как бы вы меня и видели сейчас с этой поганой тетрадкой? Не. Вы только подумайте, какая подлость. Вашей дочери необходим курс углублённого психоанализа. У неё весьма посредственно обстоят дела с рефлексией, бла-бла-бла. Её не воздержали, чтобы её не рефлуксировать по его почеглазы физиономии. Спасибо, папе, отбил меня от этого ихтиандра. Договорились, что я буду от души рефлексировать сама с собой в письменном виде. Можно было бы, конечно, забить на рекомендации психа. Но он заставил меня пообещать папе. Хитрый гад. Так что, здравствуй, дневник. Нам теперь с тобой придется долго терпеть друг друга. Для начала, наверное, нужно что-то рассказать о себе. Тут все просто. Зовут меня Рейен. Или просто Рэй. Мне почти 16. Нет, это я заливаю. Мне 15 исполнилось всего 3 месяца назад. Но выгляжу на все 16. Даже старше. Если добавить ещё к косметической магии. По крайней мере, проблем с проходом во взрослые клубы у меня не возникает, особенно когда я иду с парнем. И это я к кому? Кто с фигурой у меня полный порядок, если не считать роста. Ой, тут у моих родителей случилась недоработка, если не сказать откровенно облом. У меня до 9 класса даже клюкуха была, кроха. За последний год я, правда, немного вытянулась. Крохой иззывать перестали. Теперь всё больше по имени. Ну ещё бы. После того, как я взяла первое место в вампирском турнире по длине руки среди подростков, народ в школе начал стремиться меня задевать, ведь использовать боевую магию вне школы пока никто не запрещал. Это я так, слегка хвастаюсь. Вообще-то я драться не люблю. Предпочитаю пользоваться обычными словами, а не заклинаниями. Наша школа далеко не самая престижная в империи. Есть и покруче. Зато у неё имеются целых два преимущества. Во-первых, у нас тут почти нет гуманитарной бриятины. Сплошная практическая магия. Психология не в счет. Она нужна для управления сознанием, так сказать, оппонентов. В остальном, сплошь полезные для жизни навыки. Полезное, понятное дело, в обществе, где правит бал сила, то бишь в родимой империи. Не пойми меня неправильно, дневничок. Как и большинство людей, я предпочитаю открытую схватку с закулисным интригом. Но жить в постоянном страхе за жизнь близких, Я это скажу я вам, то ещё удовольствие. Говорят, за пределами империи существует мирная жизнь. Что ж, судить не возьмусь. Всё может быть. Только ведь мир можно и то сильно поддерживать, вроде как для общего блага. А мне такой мир нужен? Так вот, насчёт школы есть ещё и во-вторых. У нас совместное обучение мальчиков и девочек прямо с первого класса. Можете не верить? Знаю, таких школ почти нет. Попасть в смешанную школу Это все равно, что попасть на Луну. Но это чистая правда. Мне повезло. У меня родители не ретрограды, а очень даже прогрессивные челы. Понятное дело, классы в основном состоят из парней для школы, где главным профильным предметом является боевая магия. Это неудивительно. На 20 учеников нас, девчонок, только четверо. В параллельных классах ситуация такая же. Но вы себе и представить не можете, какой это кайф, когда за тобой... Ухаживать сразу с десяток любимённых монолеток. Не подумайте, что я какая-нибудь вертихвостка. Я и не думаю поощрять глупое ухаживание, но самооценку это поднимает до небес. И вообще, у меня есть постоянный парень на целых 4 года меня старше. И кому я вру? Это же мой дневник. Никто читать его не будет. Нет у меня никакого парня. В смысле, мы иногда ходим вместе с Лёком на вечеринки. Ну, оба знаем, что это просто от скуки. Никаких серьёзных намерений у нас нет. Чувствую, пора переходить от хвастовства к рефлексии. Так вот, мне вообще никто из окружающих парней не нравится. Ну вы поняли, о чём я. И проблема не в парнях, а во мне. Мне наш псих прямо сказал, что я, видимо, была мужчиной в прошлом воплощении и до сих пор не могу смириться, что теперь у меня женское тело. Это, кстати, полная чушь. Я уже давно смирилась с этим неприятным фактом. Ещё лет в 5 Когда я окончательно поняла, что не мальчик, а девочка. Помню, я тогда рыдала целую неделю. А потом плюнула на эти игры мироздания и стала жить, как хочется. А хочется мне вовсе не семью с любимым мужем и детишками, а кресло наместника. Да вы не слышились. Я хочу управлять империей. А что тут такого? У каждого человека может быть мечта. Я же не кричусь об этом на каждом углу. Так тихо лилия свою хотелку. Но правда, Из меня бы получился очень хороший правитель. В школе я авторитет. Меня даже учителя слушаются, кроме рыбьего глаза. Этот пока пытается строить из себя великого магистра магии. Хотя я уже сейчас могу размазать его по стенке без особого труда. Я, конечно, не ур. Но это пока. По мелочи, материализация у меня получается совсем неплохо. А мой энергетический щит не пробьет даже залп из лучевика. Еще бы освоить мгновенное перемещение... И можно идти в Уридский университет на практическую магию. С руками оторвут. Что-то мне подсказывает, что на первый раз рефлексии уже достаточно. Пока, дневник. Увидимся. Голова первая. В комнате было душно. Окна не просто наглухо закрыли, а вдобавок еще и занавесили плотными шторами. Раньше Ульрих как-то не обращал внимания на то, что шторы в спальне отца имеют кроваво-красный оттенок. Или это просто невинные забавы заходящего солнца создавали такой своеобразный колорит, что казалось, будто всё залетакрою. И знутри эти забавы отнюдь не выглядели такими уж невинными, скорее зловещими. Комната тонула в траурном багрянце, вызывая в уме весьма неопетитные ассоциации. Однако именно эта депрессивная подсветка создавала неожиданный побочный эффект, Бледное лицо умирающего, ранее сливавшееся с белым батистом подушки, сейчас выглядело вполне здоровым, казалось, что на его щеках играет весёленький румянец. Ольрих сидел у постели отца уже почти 2 часа. Он старался дышать как можно реже, и всё же ядовитый запах лекарств нахально лез в ноздри, вызывая тошноту. А отец умирал тяжело. И его сознание никак не желало расставаться с телом. В последние 2 недели он жил исключительно на обезболивающих микстурах, которые уже почти перестали помогать. Наконец этой ночью умирающий впал в кому и с тех пор больше не приходил в себя. Однако он был ещё жив. И старшему сыну было предписано оставаться с отцом до самого конца. Ульрих очень надеялся, что тот скончается, не приходя в сознание. Нет, он вовсе не был жестоким юношей. Да и к отцу относился, если не с теплотой, то уж точно с сыновним почтением. Просто ему было больно смотреть, как мучается живое существо. Следует признать, что отца Ульрих почти не знал, в смысле, как человека. Магистр ордена всегда был окружён ореолом святости и непорочности. словно крепостной стеной. Детями в основном занимались губернаторы и учителя. У ордена не было названия, он даже не был официальной организацией. Но это никак не умаляло его могущества. Орден правил этим миром, но делал это совсем незаметно для его жителей, большинство из которых даже не подозревало о его существовании. Посвящённых было совсем немного. Их изощрённые операции Всегда были скрыты за завесой, казалось бы, случайных событий, необъяснимых совпадений и природных явлений. Орден никогда не пользовался грубой силой. Его воздействия были точечными и, как правило, рассчитанными на далёкую перспективу. До 18 лет Ольрих ничего не знал о существовании этой тайной организации. Он считал, что его отец занимается банковским делом. Они жили на широкую ногу, но не особенно роскошствовали. Правда, жизнь семьи Ульриха проходила довольно уединённо, что породило вди мальчика общетивного подростка до полного отчаяния. В 18 он прошёл первую ступень посвящения, и тайная деятельность отца открылась ему во всей красе. Ульрих до сих пор не мог без дрожания вспоминать ритуал, через который его провели равнодушные и непреклонные члены братства. Это было омерзительно, и, если честно, очень страшно. Помните, отец тогда впервые обнял его и поцеловал в макушку. Возможно, это была просто попытка успокоить сына, чтобы тот не уронил достоинство своего родителя, но парень был тронут до слёз. Он многое тогда узнал странного, даже шокирующего. Однако самым большим шоком для Нефита стало известье Что он должен будет занять место отца после его смерти. Больше 10 лет Ульрих оставался рядовым членом братства, занимался аналитикой, выполнял непонятные поручения, корпел в архивах и с ужасом ждал часа, когда его отец покинет этот мир. И вот этот час настал. Наследник магистра сидел у постели умирающего, и ему казалось, что он дожидается не его, а своего конца. И дело было даже не в том, что новому главе ордена придётся пройти через ещё одно посвящение, которое, скорее всего, будет ещё более отвратительным, чем все предыдущие. Просто у них худо было не по душе то, чем этот орден занимался. Он, пожалуй, даже готов был согласиться, что братья трудились на благо цивилизации, но их методы очень сильно отдавали смрадящим душком манипуляций. а то и откровенного надувательства. Когда подноготная орденской деятельности перестала быть для Ульриха секретом, он натурально попал в ситуацию когнитивного диссонанса. Первой реакцией ошарашенного юноши была попытка опровергнуть очевидное, поскольку поверить в то, что полученная информация соответствует действительности, ему было очень сложно. Скорее уж следовало предположить, что это он сам по молодости чего-то не понимает. И Ульрих начал копать глубже, пытаясь доказать самому себе, что мир вовсе не перевернулся, а по-прежнему мирно покоится на плечах мудрых и благородных орденских братьев. Процесс познания естественно сопровождался лавиной вопросов, которые неофит засыпал всех попавшихся ему под руку собратьев по ордену. Поначалу его наивные вопросы полностью игнорировались членами братства. Но когда Ульрих сделался уж слишком настойчивым. Отец вызвал сына к себе для разъяснительной беседы. Наверное, это был единственный раз, когда они разговаривали по душам. "Как ты думаешь, сын?" строго спросил магистр. "В чём заключается основная задача ордена?" "Мы «Ну, должны обеспечить безопасность и процветание для всех жителей нашего мира", бойко отрепортировал Ульрих. "Насчёт безопасности и процветания я, пожалуй, соглашусь". А отец одобрительно кивнул. А вот только жители тут совершенно ни при чём. Парень хлопал глазами, пытаясь сообразить, в чём подвох, а отец внимательно наблюдал за его не особо результативным мыслительным процессом. Наконец, утомившись созерцать это жалкое барахтанье, магистр снизошёл до объяснений. Наша зона ответственности это весь мир Таласа, а не горско-населяющих его человекообразных овец. Заявил он презрительно помахиваясь. Среди жителей нашего мира так мало тех, кто заслуживает называться людьми, что этим количеством можно легко пренебречь. А жители разве не часть мира? удивился Ульрих. Вот именно, магистр одобрительно улыбнулся. Они лишь часть, причём не самая важная. Хотя нет. Всё-таки они важны, без жителей существование мира невозможно. так как это именно они питают его своей психической энергией. Ачиц, мне от твоих слов как-то не по себе. Парень инстинктивно съежился, словно пытался принять защитную позу. Ты сводишь роль людей просто к источнику питания. Они вовсе не люди. Голубые магистры скривились на смешливой гримассе. Это просто скот, который доет. Кто доет? С ужасом воскликнул Уриих. Те, кто владеет этим миром, спокойно пояснил отец. Очень скоро ты станешь одним из нас, пройдешь ритуал последнего посвящения после моей смерти и сразу же обретешь могущество, принадлежавшее тебе по праву рождения. А жители мира знают о реальном положении вещей? Осторожно спросил любопытный юноша. Нальчик мой! Отец весело рассмеялся. Даже обычные овцы разбежались бы, зная о ней, что их в конце концов съедят. А у человекаобразных овец сообразительности всё-таки побольше, чем у их шерстинных собратьев. Невозможно управлять теми, кто владеет знанием на том же уровне, что и правитель. Это непреложный закон. Но почему ты называешь людей овцами? Ольрих был настолько шокирован отцовскими откровениями, что краска бросилась ему в лицо. Потому что они ничем не лучше животных. Магистр недвусменно пожал плечами. У них нет свободы воли. Для мироздания они просто наша собственность. Мы отобрали их право управлять своей жизнью, высказал свою догадку Улирих. Свободу воли нельзя отобрать. Отец взял сына за плечи и внимательно посмотрел ему в глаза. От неё можно только отказаться. Они сами сделали свой выбор. Все жители Таласа узажнутся Ульрих. Но как? И когда это произошло? Ты всё узнаешь после последнего посвящения. Магистр одобриюще похлопал сына по плечу. Одно могу тебе сказать. На Таласе пока ещё остаётся небольшое количество настоящих людей, и тебе придётся решать эту проблему. На этом странная беседа завершилась, оставив Ульриха в состоянии близком к истерике. Со временем ему удалось взять себя в руки, и он был умным юношей. И мастер сообразил, что протест для него равносилен самоубийству. Ни у отца, ни тем более у остальных членов братства рука не дрогнет, чтобы избавиться от бунтаря, будь он хоть трижды наследником магистра. Это был вопрос безопасности и выживания ордена. С тех пор Ульрих просил у создателя только одного, чтобы тот даровал его отцу долгую жизнь. Меньше всего на свете он хотел встать во главе ордена, который последовательно превращал жителей Талоса в бессловесное стадо. В то, что люди сами добровольно отказались оставаться людьми, он не верил. Зная о методах работы братства, Ольрих ни на секунду не усомнился в том, что людей просто обманули, тупо развели, используя изощренные методы Талоса. о которых простым жителям Талоса ничего не было известно. Солнце наконец скрылось за верхушками парковых деревьев, и траурный багрянец плавно перетёк в загадочный пурпур. Входная дверь отворилась, пропуская слугу с масляной лампой. Почему-то пользоваться электричеством в покоях отца не разрешалось. Бледный отсвет скользнул по лицу умирающего, и его веки дрогнули. Магистр медленно и как бы нехотя открыл глаза. Слуга тут же подхватил склянку с обезболивающей микстурой и направился к измученному боли старику. Однако, когда он приблизился к кровати, то едва не споткнулся, наткнувшись на холодный взгляд магистра. Мне нужно поговорить с сыном, отчётливо произнёс тот. В голосе отца совершенно не было слабости или страдания. Он был точно таким, Каким его привыкли слышать все окружающие спокойным и уверенным. Словно магистр вдруг вернул себе здоровье и помолодел. Слуга моментально отирировался за дверь. Сполнить с магистерскими указаниями ему даже в голову не пришло. Ольрих поднялся из кресла и подошёл к кровати. "Наклонись поближе", скомандовал отец. Сын удивился, ведь он и так отлично слышал слова умирающего. но подчинился беспрекословно. Годы, проведенные в структуре ордена, научили его послушанию. «Беги!» – еле слышно прошептали губы магистра прямо в ухо ошарашенному парню. Пока тот рефлексировал, ожидая разъяснений, дверь спальню распахнулась, и на пороге появился секретарь магистра, мастер Барант. Не обращая внимания на застывшего у постели наследника, он быстрым шагом подошел к умирающему. Ульрих выпрямился и уже раскрыл рот, чтобы дать отпор этому бесцеремонному вторжению, но его взгляд невольно скользнул по лицу отца и всю его воинственность смыло как волной. Магистр был мёртв. Его глаза без всякого выражения смотрели в потолок, губы были сжаты в тонкую линию, словно он всё ещё гневался на непонятельность своего сына. Что он тебе сказал? надвинулся на наследника Барант, совершенно игнорируя мертвое тело. «Попрощался», – пробормотал Ольрих, пребывая в полной растерянности от последних слов отца. Секретарь подозрительно сощурился, но воздержался от замечаний. Вслед за Барантом в комнату протиснулись еще трое ближайших помощников магистра. Они тут же встали у кровати покойника, словно заняли свое место в почетном карауле. Однако на этом посетители не закончились. Улирих с удивлением наблюдал, как комната постепенно заполняется охранниками. Вооружённые мужчины с хмурыми и безучастными лицами выстроились по периметру спальни и застыли словно статуи. "У тебя ещё будет время попрощаться с отцом", мягко произнёс один из помощников с ощущением глядя на шарашенного наследника. "А сейчас тебе нужно подготовиться к ритуалу последнего посвящения. Тебя проводят в твою комнату". Ольрих хотел было возразить, что он и сам знает дорогу, но и стал зря сотрясать в воздух. Было очевидно, что он в один момент из сына магистра превратился в пленника. Теперь слова отца уже не казались ему такими уж странными. Судя по всему, этой орденской братии было очень хорошо известно, что ждёт наследника, а ещё то, что самому наследнику это перспектива вряд ли понравится. Охранники припроводили Олиха в его комнату и встали на караул у дверей. Так и не удостожившись пояснить, как именно он должен готовиться к ритуалу посвящения. Возможно, это был просто оборот речи. Да, познаватель отдал ему свой последний совет. Но вот что ему стоило проявить человека любея на пару дней раньше, пока за его наследником никто ещё не ходил с пистолетом за поясом. Думать о том, что его ждёт, Ольриху не хотелось. Избежать своей участи всё равно было без шансов. Разве что срочно отрастить себе крылья и вылететь из фамильной усадьбы через дымоход, наподобие летучей мыши. Ольрих и раньше задавался вопросом, от чьего титула магистра должен непременно передаваться по наследству, причём именно первенцу. В архивах он не нашёл ни единого исключения из этого правила. но объяснение причин наследования титула отсутствовало поэтому любознательный парень решил что это просто традиция а однако события последнего часа заставили его взглянуть на этот вопрос по-новому орденской братии нужен был именно он а не просто кровный родственник покойного магистра и эти суровые ребята готовы были притащить его на магистерский трон даже силой о ульрихе Было два младших брата, которые в своё время тоже прошли начальные посвящения. Однако с ними вопрос о наследовании титула никто даже не обсуждал. Значит, дело не в кровных узах. А тогда в чём? Когда за ним пришли будущий магистр, всё ещё пытался строить догадки касательно своей печальной участи. И надо сказать, совершенно безрезультатно. Под охраной которая коряво изображала из себя почётный караул, её провели в ритуальный зал, в котором обычно проходили все торжественные мероприятия. Урих ожидал, что ему, как обычно, завяжут глаза и заставят проделывать различные унизительные действия, вроде поедания окровавленных внутренностей животных или купания в крови. Однако на этот раз обошлось без издевательств. Сквозь строй одетых в чёрные балахоны членов Братство охрана провела его в дальний конец зала, где прямо на стене было нарисована красочная картина, изображавшая Талос с высоты птичьего полёта. Пока Ульрих с недоумением рассматривал это творение неизвестного художника, сзади к нему подошёл мастер Барант и ещё восемь братьев из высших чинов. Некоторое время они молча стояли перед полотном. Приложи правую ладонь к звезде, подсказал секретарь. Ульрих не сразу понял, о чем идет речь. Никаких звезд на картине не было. Там вообще не было видно неба. Однако, приглядевшись, он заметил, что очертания материков складываются в девятиконечную звезду. В самом центре была изображена башня со строконечной крышей и шпилем на верхушке, очень похожей на то, что венчал ритуальный зал. Ульрих приложил ладонь к башне и чуть не упал, так как стена внезапно растаяла вместе с картиной. В сопровождении высокопоставленных чинов он прошел внутрь небольшой комнаты. Стена за ними тут же снова материализовалась прямо из воздуха. Это было очень странное круглое помещение, пустое и безликое. Серые стены, серый пол и потолок, ни единого окна никакого освещения. И всё же внутри не было совсем уж темно, равномерный тусклый свет шёл от пола. Встань в середину круга, скомандовал секретарь, подталкивая Ольриха в спину. Заинтригованный наследник прошёл в середину и огляделся. Девять его сопровождающих тоже не теряли времени даром. Они образовали круг, расположившись на равных расстояниях по стены по периметру круглой комнаты. Где-то с минуты ничего не происходило, а потом пол начал слегка вибрировать. Свечение стало значительно ярче. Однако теперь оно сделалось неравномерным. Через несколько секунд уже можно было отчётливо разглядеть контур девятиконечной звезды на полу комнаты. Ольрик стоял в её центре, а девять братьев на остриях лучей. «Я буду задавать тебе вопросы, Ольрих», – торжественно произнес мастер Барант. «Их будет ровно сто восемь, и на каждый из вопросов ты должен будешь дать положительный ответ. Простого «да» будет вполне достаточно». «Интересно. А что случится, если я скажу нет?» – подумал наследник не без некоторого злорадства. Словно подслушав его мысли, секретарь глумливо ухмыльнулся и продолжал. «Если хотя бы на один из вопросов ты ответишь отрицательно, будь то в слух или в мыслях, он сделал акцент на последнем слове, тогда тебя ждет мучительная смерть. Лучи звезды разойдутся, и ты провалишься в ад». Неизвестно, что подразумевал секретарь под словом «ад», но нужного эффекта он явно добился. Ульриха мгновенно бросила в холодный пот, накрывшая его волна паники, Застыло сердце понесити вскачь, словно он бежал на перегонки со смертью. Впрочем, возможно, так оно и было. Так что очисти свои мысли от всего постороннего, продолжал мастер Барант. И отвечай правильно. Ты меня понял? Аульрих обречённо кивнул. Вообще-то он и не собирался бунтовать, понимал, чем это для него закончится. Умирать молодому парню совершенно не хотелось, хотя и зредко Ему всё же приходили на ум кромольные мысли, не столько о побеге, сколько о предпочтительности смерти той участи, которая ему уготовила судьба. Однако перспективу провалиться в ад Ульрих не рассматривал даже в самых своих депрессивных фантазиях. К такому он явно не был готов. Поэтому, сделав несколько ритмичных вдохов и выдохов, будущий магистр прогнал из головы все мысли и сосредоточился на предстоящем ему испытании. И начались вопросы. Поначалу они были совсем простые, вроде того, любит ли он мир, в котором живёт, готов ли он трудиться для его процветания. Постепенно формулировки стали усложняться. За переплетением хитроумных фраз всё сложнее стало улавливать суть вопроса. Ольрих старался как мог разобраться, чего от него хотят. Но вскоре происходящее начало утрачивать для него всякий смысл. И он принялся тупо отвечать «да», уже не пытаясь разобраться, о чем его спрашивают. Не исключено, что именно в этом и заключалась цель ритуала. Но, начиная с какого-то момента, испытуемому стало все равно. Тихое, размеренное чтение текста словно бы погрузило его ум в транс. Он почувствовал, что потеряет связь с реальностью. Но это уже не пугало, а напротив, показалось удивительно приятным. Покой и безмятежность окутали ум Ульриха мягкой паутиной, изгоняя тревоги и переживания последних дней. И странцей его выбросила внезапно наступившая тишина. Участники ритуала: "Куда ты исчезл? Деите конечная звезда погасла". Поверхность пола снова равномерно испускала матовое свечение. Ульрих недоуменно огляделся. Он совершенно не понимал, что должен теперь делать. Может быть, ритуал не сработал? Но тогда он уже был бы мертв или как минимум умирал мучительной смертью. Значит, все прошло по плану. Похоже, он уже может покинуть серую комнату. Ульрих сделал шаг из центра и только тут понял, что... что не знает, где находится выход. Комната была круглая, стена гладкая и ровная. Никаких знаков, обозначающих дверь, на ней не было. Что это? Ещё один квест? Может быть, ритуал ещё продолжается? Ульрих сделал пару неуверенных шагов к стене и остановился как вкопанный. Но вовсе не потому, что что-то увидел. Просто он вдруг утратил контроль над своим телом. "Здравствуйте, Улирих", услышал он мягкий и слегка насмешливый голос. Новоиспечённому магистру потребовалось несколько секунд, чтобы осознать, что голос звучит в его голове. "Не волнуйся", между тем продолжал внутренний голос. "Мы ведь с тобой старые знакомые. Хотя ты меня и не помнишь, но я очень рад снова с тобой встретиться и помогу восстановить твою память. Это будет немного болезненно". Но неприятные ощущения очень быстро пройдут. Ты готов, мой старый друг? Кто ты? Ульрих не смог сказать в панике, голос его явно дрожал. Выбирайся из моей головы. Ну-ну. Не стоит так нервничать. Внутренний голос ехидно захихикал. Ты же меня сам впустил. Даже можно сказать, призвал. И вот я тут. Мы снова вместе. Кстати, тебе не обязательно говорить со мной вслух. Я отлично слышу твои мысли. Я тебя не призывал, в отчаянии воскликнул Ольрих, уже понимая, что угодил в западню. Так вот, зачем нужны были эти странные непонятные вопросы? Это усыпляющее, размеренное чтение бессмысленного текста, чтобы окончательно его запутать и заставить соглашаться со всем, что ему предложат, не разбираясь в сути предложения, соглашаться даже не столько под страхом мучительной смерти, сколько от неспособности распознать манипуляцию его сознанием. А ведь он знал об этих методах куда больше обычных обывателей. И все же попался. «Я могу отказаться от своих слов», — угрюмо заявил он. «У меня есть право управлять свою жизнью и своим телом. Ты просто захватчик, и тебе это не сойдет с рук». «Какой же ты милашка!» — рассмеялся внутренний голос. Неужели ты всерьёз полагаешь, что ритуал, которому уже многие сотни лет, оставил тебе хотя бы лазейку для отступления? Нужно очень внимательно относиться к своим словам, Ули. Впрочем, альтернатива была бы ещё хуже. Почему я? Больше всего Ульриху сейчас хотелось забиться куда-нибудь в тёмный угол и отключиться, перестать думать и чувствовать, лучше бы даже совсем умереть. Я к тебе уже привык, дружок. с готовностью пояснил внутренний голос. «Мы ведь вместе уже много твоих жизней. Ну все, хватит биться в истерикой. Пора тебе кое-что вспомнить». Свет словно бы мигнул, и сознание Ульриха внезапно погрузилось в одоворот чужих образов, мыслей и переживаний. «Нет, уже не чужих, своих». Мощный поток подхватил его, лишая возможности и даже желания сопротивляться. А потом наступила темнота. Через несколько минут он очнулся на полу, мокрый от холодного пота, покрывавшего все его тело. Ему уже не было страшно, так как вся его дальнейшая жизнь перестала быть тайной для нового магистра. У него уже было множество таких жизней, похожих на... а одна на другую, как близнецы. «Привет, Радвила!» – поздоровался он с подселенцем. «Не стоит больше блокировать мой доступ к телу. Ты же знаешь, как я этого не люблю». Ульрих повернулся и уверенно двинулся к стене ритуального зала. Там, за красочным полотном с изображением Талоса, его ждали соратники. Большой плоский камень нависал над бездонной пропастью, словно трамплин для прыжков в воду. Зима уже была на исходе, и днем, когда солнышко начинало пригревать по-весеннему, с камня начинали стекать веселые ручейки от подтаявшего снега. Они обрушивались вниз со стометровой высоты, прямо в быстрый, никогда не замерзающий поток на дне ущелья, разнося по долине звон капелли и журчание водных струй. Ближе к ночи ручейки замерзали, превращая гладкую поверхность камня в настоящий каток. Целое место было небезопасное и не слишком пригодное для прогулок. Тем удивительнее было и видеть, как ранним утром на плоском камне двое подростков лет по 15 фиктуют длинными посохами, буквально скользя над бездной. Ещё более удивительным был тот факт, что проделали они это под руководством взрослого и судя по всему, опытного тренера. Вертер стоял в пяти шагах от импровизированной тренировочной площадки. и с беспечным видом давала советы и указания двум юным бойцам. «Вер, а это не слишком рискованно?» раздался за его спиной тихий голос, в котором можно было бы без труда уловить нотки тревоги. «Тоха, вот ты сейчас совсем не вовремя!» оборачиваясь, бросил мастер. «Ты меня не отвлекай, а то действительно кто-нибудь из пацанов сорвется. Мы скоро закончим, тогда и обсудим мою методу обучения». Словно в ответ на эту отповедь, один из пареньков, пропустив подсечку, грохнулся на спину и по инерции заскользил к пропасти. Антон скрикнул и резко обернулся к вертору. Однако мастера на прежнем месте уже не оказалось. Он стоял на самом краю обрыва, преграждая путь скользящему по льду телу неудачливого бойца. Впрочем, спасательные мероприятия не понадобились. Парень затормозил буквально в полуметре от своего наставника. Он уже собрался было вскочить на ноги, Но тут подоспел его противник, который и не подумал прекратить поединок, и занёс шест для добивающего удара, от которого у поверженного бойца уже не было шансов вывернуться. Стоп, спокойно скомандовал вертер, даже не повышая голоса. Наконечник шеста замер в 3 дюмах от груди лежащего парня. Разгорячённый схваткой победитель остановился как вкопанный. Уже через секунду он улыбнулся и протянул руку товарищу от прежней агрессивности не осталось и следа. Глядя на столь резкий переход от враждебности к дружбе и любви, Антон Юзевлён на покачал головой. Венны не переставали его удивлять, хотя казалось бы, он знал их как облупленных, сам же и создавал. Впрочем, эти венны всё-таки отличались от тех, что когда-то жили на земле. Небольшая добавка женских энергий явно пошла им на пользу. Вертер сделал своим ученикам Заключительные замечания и отпустил домой. Парни накинули куртки и не спеша побрели в посёлок на ходу обсуждая какие-то детали поединка. Ну всё. Теперь я готов для конструктивной критики. Улыбнулся защитник, обнимая друга за плечом. Извини, что влез со своими замечаниями не вовремя, смутился Антон. И всё-таки, так ли уж необходим этот экстрим? Тоха, поверь мне, в настоящем бою бывает гораздо хуже. Верта весело рассмеялся. Парни должны научиться действовать хладнокровно и расчетливо в любой, даже самой критичной обстановке. А они очень смелые мальчишки. Антон самодовольно заулыбался. Полагаешь, вены годятся на роль защитников? Еще как годятся, подтвердил Верта. И с ними вообще очень легко. А что касается смелости, то должен тебе честно сказать, создатель, с дозой бесстрашия у своих творений ты явно переборщил, что у ангелов, что у венов. Их смелость порою как-то очень сильно напоминает безрассудство. Помнишь, как мы с тобой целых пять лет вытаскивали твоих первых ангелочков из всевозможных передряг, в которые их заносило от полнейшего игнорирования опасности? — Странно. Я вовсе не делала их бесстрашными специально, — смутился Антон. — Так ведь тут против природы не попрешь. Вертер снова расхохотался. — При всем твоем миролюбии ты такой же бесшабашный, как все эти творения, как говорится по образу и подобию. Кто бы говорил насчёт бесстрастности, фыркнул создатель. На себя посмотри. Мне можно, самоуверенно заявил защитник. У меня работа такая. При воспоминании о работе Вертера Антон вдруг сразу утратил всю свою веселость. Он повернулся лицом к другу и посмотрел ему в глаза. "Бер, а ты не задумывался о том, чтобы найти себе другую работу?" вкрадчиво спросил он. "А ты?" насмешливо бросил Вертер. Антон замялся. Ему явно было неловко. продолжать этот разговор. Но и откладывать его тоже не хотелось. В конце концов, друг имеет право знать о последствиях. Моя работа не связана с убийствами, твёрдо заявил он. Нет, я не осуждаю, тут же одёрнул он сам себя. Без тебя миры оказались бы совсем беззащитны. Просто это для тебя плохо кончится, дружище. Тоха. Ну к чему эти недомолвки? Вертер недовольно поджал губы. Ты видишь, что меня скоро убьют? Нет, не вижу. Поспешил заверить друг Антон. Но это всё равно когда-нибудь случится. Вер, ты ведь защитник, и тебе приходится время от времени отнимать жизнь у агрессоров, чтобы защитить жителей подопечных миров. К сожалению, твои благородные мотивы никак не отменяют самого факта убийства. Ты же не бесчувственная машина, чтобы при этом совсем не испытывать никаких эмоций. А значит, каждый раз отнимая жизнь, ты оставляешь кармический отпечаток. Тоха. Ты правда думаешь, что я этого не понимаю? Вертер с нисходительной улыбкой. Если я отнимаю жизни, то неизбежно кто-то заберёт мою. Я с этим живу и не жалуюсь. Такова уж специфика моего жизненного пути. Кстати, у создателей тоже без риск не обходится, сам знаешь. Алика понимает, что однажды ты можешь не вернуться, мрачно спросил Антон. Она знала это с самого начала. Вертер тоже перестал улыбаться. еще когда сама пришла ко мне в ангельском мире. Поверь, дружище, это был ее сознательный выбор. Конечно, я не могу не замечать, как ей страшно каждый раз оставаться и ждать моего возвращения. Но моя девочка как-то научилась этим жить. Знаешь, если ей станет совсем не в моготу, я не стану ее удерживать. Будет женщина и воина, то еще удовольствие. «Наверное, нам с Лисой стоит почаще наведываться на райда», задумчиво произнес Антон. Лика ведь не может покинуть свой мир, она его вся жизнь. "Было бы здорово", обрадовался Вертер. "Я тут замотался с обучением венских пацанов, а она там совсем одна. Волк не в счёт, Лика с ним говорить не умеет. Волк почему-то только со мной может отчётливо обмениваться мыслями. Нет, он то Лику слышит, а вот она его нет". "Это естественно", Антон кивнул, соглашаясь. "Я создавал Волка как твоего персонального напарника и защитника. Да, это был крутой подарок. Вертер одобрительно хлопнул друга по плечу. Я без моего серого уже и не мыслю себе существования. И где же твоя тень сейчас пропадает? ехидно поинтересовался Антон. А хочется где-то в лесу. Вертер махнул рукой в сторону густого кедрового бора, покрывавшего окружающий посёлок Сопки. Он от этого места просто тащится, как только словит мысль, что я сюда собираюсь. Так начинает скулить и вертеться, что твой щенок вроде как подгоняет. «Вижу, сам ты от мира венов особого удовольствия не испытываешь», Антон вопросительно поднял одну бровь. «Предпочитаешь места потеплее?» «Климат тут совсем ни при чем», – смутился защитник. «Просто воспоминания этот мир навевает не слишком приятные». «Вот зачем ты, к примеру, воспроизвел здесь это место с плоским камнем?» «Это же было место казни в поселке твоего отца». Тебя и самого должны были там казнить. К чему бередить старые раны? Это только для тебя воспоминания об этом месте болезненные. Антон невольно оглянулся на нависающий над пропастью камень. Потому что на таком же камне ты убил себя в том воплощении. А для меня все наоборот. Я тогда по-настоящему прочувствовал, что значит преданность и любовь близких людей. Меня ведь так и не казнили, только благодаря Сабину Санары. Они тебя выкорыли с места казни? Заинтересовался защитник. Нет, Вер. От отца невозможно было избежать. Антон грустно улыбнулся. А они решили умереть вместе со мной, причём не сговаривались, каждый принял это решение сам. Я часто прихожу сюда и вспоминаю, как мы втроём стояли у края пропасти, взявшись за руки. И нам совершенно не было страшно умирать. потому что мы были вместе. Да. Теперь я понимаю, почему ты всегда так доверял брату. Покачал головой Вертер. Даже вопреки фактам и здравому смыслу. Всё не мог поверить, что он стал совсем другим человеком. Знаешь, я так рад, что снова могу на него положиться. Антон мечтательно прикрыл веки. Как тогда? Да, я ему верю без каких-либо оговорок, больше, чем самому себе. Вертера скептически хмыкнул. Сам он начал относиться к Сабину без опаски и предубеждения только после того, как тот поучаствовал в спасении мира Земли от одинокого венского мстителя и сделался демиургом. И то о безоговорочном доверии речи пока не шло. «Кстати, а как обстоят дела с подготовкой демиургов для райда и венского мира?» – поинтересовался он. «Пока не очень», – Антон тяжко вздохнул. Макс оказался совсем не подготовленным к роли демиурга. Он очень старается, но я не уверен, что в ближайшие годы парень сможет приступить к своим обязанностям. А тот вен, которому в усабином подогнали кору, Вертер хитро улыбнулся. Зандер мне представляется просто идеальной кандидатурой. Антон смущённо улыбнулся. Но я не думаю, что мне следует соблазнять его этим заманчивым предложением. Так ты с ним ещё не поговорил? Удивился защитник. Чего ты тянешь, Тоха? Разве тебе самому не в лон тащить сразу два мира? Я как-то привык. Антон пожал плечами. Это же не земля. Оба мира еще совсем маленькие. А ты не Юлей? Отдернул другу Верта. Что с этим веном не так? В том-то и дело, что все так, вздохнул создатель. Зандер впервые за десятки последних воплощений наконец может позволить себе жить полной жизнью. Он счастлив. Верта. У них скоро полная идиллия. И тут заявляюсь я со своим предложением сделать его демюргом, а заодно энергетически независимым от его женщины. Я очень боюсь разрушить их в жизни. И его, и ее. Эх, Тоха! Вертер хлопнул друга по плечу. Я ведь тебе уже говорила, что твоя щепетильность тебя когда-нибудь погубит. Хочешь, я с ним поговорю, раз тебе неловко? Нет, Вер, дело не в этом. возразил Антон. Я почти не сомневаюсь, что Зандор согласится. Это же мир, в котором живут его сородичи. Для него моё предложение станет ещё одним подарком судьбы. Но знаешь, в нашей жизни даже за подарки приходится платить. Причём сразу и не разберёшь, стоит ли твоё новое приобретение той цены, которую тебе выставит игра в реальность. Боюсь, плата за карьерный рост Зандора может стать жизнью коры. Пятый день рюэня, 784-й год от исхода. Привет, дневничок, давно не виделись. Извини, старина, не досок мне было рефлексировать по рецепту нашего психа. Зато я тебе сейчас такое расскажу. Закачаешься. Представляешь, у меня, оказывается, есть персональный ангел-хранитель. Нет-нет, не нужно стебаться, я говорю вовсе не о бестелесных духах. Ну и хранитель, если честно, даже на ангела не особо похож. Скорее уж на демона или черного мага. Ладно, все по порядку. Два дня назад мы праздновали мое 16-летие. Ура! Это наконец свершилось. Я теперь совершеннолетняя и могу делать все, что захочу. Даже уйти из дома. Не то, чтобы я так уж стремилась к самостоятельной жизни. Меня вообще-то дома все устраивает. Но сам факт того, что я могу это сделать... Греет душу. Так вот, мы накрывали стол во дворе дома, и тут я вижу, что под ореховым деревом стоит этот мужик. Представительный такой. Явно качается и вообще заботится о своей физической форме. В лице какая-то чертовщинка. Вроде бы он все время эдак снисходительно ухмыляется. Но больше всего меня поразили его глаза. Они были синие. Представляешь, мячок? Нет, не как у меня серо-голубые, А ярко-синий, словно сапфир. Я даже поначалу подумала, что это какая-то магическая прибуда. Но нет. Ни капли магии, всё натурально. Мужик заметил, что я его разглядываю, и поманил к себе. Ты же знаешь, дневичок, как я отношусь к чужим брутальным деткам. Сначала вырубить, а потом можно и поговорить. Но тут пошла к синеглазам условно бычок на верёвке. Он залыбался: "Поздравляю, маль тебя, Рейн, совершенно летим". У меня говорит для тебя подарок и протягивает мне на ладони голубой кристалл размерами с миндальный орешек. Я, как сам нам было, беру эту побрекушку, словно меня никогда не учили, что у чужих дядек ничего брать нельзя. Мало ли какая зловредная магия там может прятаться. А в этом кристаллике точно была магия. Как только я к нему прикоснулась, он начал светиться. Сначала тускло, а потом вообще как свечка. Зажми кристалл в кулаке. комод утне глаза, а сам улыбается так ласково, словно мы старые знакомые. Почему-то именно этот раз у меня не возникло даже мысли о возможной ловушке. Послушно зажимаю кристалл в кулаке и чувствую, как он начинает нагреваться. Тут во мне всё-таки проснулся инстинкт самосохранения, и я чуть было не швырнул этот странный подарочек на землю. Но Синг глаза вовремя прихватил мою руку и не позволил от него избавиться. Тебе ведь не больно, спрашивает. Мне жжется. Вроде бы не должен. Я немного изменил алгоритм. Смотрю я на него и понять не могу. Что за лапша этот тип на уже вешает? Но сопротивляться не могу, хоть режь. Как только пристанешь чувствовать тепло, говорит с неглазой. Можешь прожать кулак. И действительно, через минуту я вообще перестала чувствовать крестал. Разжимаю кулак. А в руке ничего нет. Наверное, у меня был очень бескуражный вид, потому что синеглазы так и покатился со смеху, словно ему анекдот рассказали. А потом отвёл меня в сторонку и рассказал такое, что я до сих пор прийти в себя не могу. Оказывается, я всеме жизни этого мира. Можешь себе представить, дневничок, какая у тебя важная хозяйка. Я первое сознание нашей реальности. А этот синеглазы, его, кстати, Сабином зовут. явиться моим хранителем. Голубой кристалл, собственно, и указал на меня. А потом залез мне в ладонь и растворился во мне до того времени, когда его нужно будет передать новому хранителю. Тогда он сам снова вылетит наружу. Сабин в открытую этого не сказал, но я так поняла, что это случится незадолго до моей смерти. Хорошенькое предзнаменование. Ничего не скажешь. Но самое интересное было дальше. Мой хранитель, как выяснилось, знал меня в прошлой жизни, когда я передала ему кристалл на хранения. Это случилось за 3 года до моей смерти. Меня тогда звали Эйс, и была я из правящего клана Сатори. Этого клана уже нет. Я вроде была последней и не успела завести детей, поскольку умерла не дожив даже до 20 лет. Цабин рассказал мне про то, как за мной охотился какой-то пришелец, который задумал уничтожить наш мир. И ему это почти удалось. Но меня все-таки спасли от смерти, и мир уцелел. Правда, это стоило жизни очень многим хорошим людям. Я, понятное дело, этих людей не помню. А жаль. Вот интересно. Они меня спасали, потому что защищали наш мир. Или я им была дорога сама по себе. Не представляю, за кого бы я могла отдать свою жизнь. Нет у меня никого на примете, кроме родителей, конечно. А в прошлой жизни, похоже, такие люди были. А еще Сабин посетовал, что я очень долго не воплощалась после прошлой смерти. Он считает, это потому, что я тогда потеряла всех близких мне людей, и жить мне было не для кого. Вот, кстати, объяснение тому, почему я не стремлюсь сближаться с людьми. Наверное, я просто боюсь их потерять, как потеряла всех в прошлой жизни. Что ж, в этом есть определенная логика. Чем меньше ты имеешь, тем ты свободней. потому что тебе не нужно беспокоиться о своей собственности, тратить время на её обслуживание, охрану, переживать за её сохранность. А ещё я заметила такую смешную закономерность: чем больше люди имеют, тем больше у них разыгрывается аппетит, и они постоянно стремятся эту свою собственность приумножить, но всё равно оказывается мало. В общем, душевное равновесие, обладание ценностями не приносят. Вот только один вопрос: А применимы ли эти заумные рассуждения к отношениям между людьми? Если ты кого-то любишь, это тебя закабаляет или, наоборот, освобождает? Готовность умереть за любимого человека – это ведь не может быть от жадности. Разве не так? Похоже, мое стремление от независимости – это вовсе не от желания быть свободной, а от страха снова испытать боль в потере близкого человека из-за мутного, липкого страха поранить свою чувствительную душонку. Фу, самой мерзко стало. Я ведь не из трусливых. Приходилось в одиночку выходить против троих здоровых мужиков. Было у меня такой опыт год назад. Так почему же боль, пришедшая из прошлого воплощения, делает из меня дрожащую барышню? А я отвечу. Это потому, что я о тех трагических событиях ничего не знала. Страх коварно пролез в мое подсознание и из-под тяжка управляет моими поступками буквально на инстинктивном уровне. Крутая получилась рефлексия. Рыбий глаз должен просто вздохнуть от зависти. Наверное, стоит сказать спасибо моему ангелу-хранителю за то, что открыл мне глаза. Разумеется, вот так сразу я не изменюсь. Страх ведь никуда не делся от того, что я узнала о его причине. Свел себе уютное гнездышко в моем сознании и из-под тяжка управляет моими мыслями и действиями. Зато теперь я знаю, что у меня есть проблема. А это уже начало выздоровления. Ведь пока мы считаем, что всё в порядке, то и смысла дёргаться не видим. А вот когда болезнь наружна, то шансы на её излечение резко возрастают. Ура, я не безнадёжна. Вот теперь, как влюблюсь в кого-нибудь. Эх, жаль, Сабин для меня староват. Он бы вполне подошёл на роль моей любви до гроба, а ги только синие глаза чего стоит. Ну, вы, придётся присмотреть тебе кого-то помоложе. Может быть, всё-таки замутить любовь с Люком? А что, он славный парень и маг неплохой. Возможно, со временем выбиться в уры. Надо будет обдумать этот вариант. А на сегодня пора заканчивать. Оказывается, ты не совсем бесполезная безделушка, девничок. И от тебя может быть польза.